Ей не позволили умереть. С 1945 по 1952 год ООНовцы провели 14 тысяч диверсий и террористических актов. Погибли в боях 25 тысяч солдат и офицеров Советской армии, сотрудников спецслужб. А всего ООНовцы убили, по официальным данным, 60 тысяч человек. Среди них 30 секретарей райкомов партии, 32 председателя и заместители председателя райисполкомов, 37 секретарей обкомов и райкомов комсомола. Вооруженные силы и органы госбезопасности за два года уничтожили больше 100 тысяч боевиков и почти полмиллиона арестовали. Но борьба с бандеровцами сильно затянулась. 23 марта 1945 года Берия разослал Сталину, Молотову и Маленкову Сообщение наркома внутренних дел Украины Реснова об удачной оперативной комбинации, проведенной чекистами в Северной Буковине. Началась она 27 декабря 1944 года, когда в селе Вословцы Садогурского района Черновицкой области при проведении чекистской операции захватили руководившую работой ОУН на Буковине Артемизию Григоревну Галецкую, псевдоним Мотрея. Школьная учительница по профессии, галицкая не желая попасть в плен, пыталась покончить с собой. Выстрелила из пистолета себе в голову, но была лишь тяжело ранена. Ее отвезли в больницу города Черновцы, где поместили под охраной оперативных работников управления внутренних дел. Придя в себя, фанатичная сторонница Бандеры вновь пыталась совершить самоубийство. Сорвала повязку и руками стала бередить раны в области головы, но ей вновь не позволили умереть. Давать показания она категорически отказалась. «С целью вскрытия Оуновского подполья на Буковине и его связей с центральным проводом ОУН», докладывал нарком Ресной, было решено провести комбинацию по выкрадыванию Мотре из больницы якобы работниками центрального провода ОУН». Представителей центрального провода ОУН изображали работники ОНКВД по Черновицкой области – Заместитель начальника управления подполковник госбезопасности Беленко играл роль руководящего работника провода оон по кличке Тарас. Начальник оперативного отделения УНКВД, старший лейтенант госбезопасности Гончаренко, выдавал себя за избиста, референта службы безопасности по кличке Иван и оперуполномоченное отдела по борьбе с бандитизмом, старший лейтенант госбезопасности ГУСАК, стал оуновским подпольщиком по кличке Стецко. Участники операции все разыграли, как по нотам. Похищение Мотри было проведено успешно. Ночью 7 января, когда дежурила санитарка, пользовавшаяся доверием Мотри, появились мнимые оуновцы, вынесли ее из больницы и доставили в надежное убежище на конспиративную квартиру областного управления госбезопасности. Привели туда врача. Удачно созданная обстановка на конспиративной квартире, лечение – все это убедило ее в правдоподобности происходящего. К проведению комбинации чекисты отнеслись серьезно. Раненую Мотрю дважды перемещали из одной конспиративной квартиры в другую ради обеспечения ее безопасности. Причем однажды ее везли в пустом шкафу. Другой раз — в диване. Для оказания Мотри квалифицированной медицинской помощи пригласили профессора-хирурга Булевского, которому пришлось изображать мельниковца-бульбовца. Во время немецкой оккупации профессор работал в партизанском соединении героя Советского Союза Медведева, который вел борьбу с бульбовцами, так что хирург хорошо знал их быт и в беседах с Мотрией рассказывал ей эпизоды из бульбовской жизни. А дальше началось главное. На конспиративной квартире появились мнимые представители центрального провода ОУН — Тарас, Иван и Стецко. Вначале молодая женщина насторожилась, но чекистам повезло. Артемизия Галицкая приняла Тараса за реального ауновца Ярова работника центрального провода, которого она хотя и не видела, но знала его приметы, поверила, что все трое представляют центральный провод, откровенно рассказывала им о своей работе в Буковине. Как только ее состояние улучшилось, Тарас объявил ей, что обязан провести следствие и выяснить причины провала целого ряда оуновских организаций, прошедшего после ее задержания органами НКВД. «Вести следствие», поручил референту службы безопасности Ивану, и тот составил, со слов Мотри, список известного ей Оуновского подполья, якобы для проверки, кто из ее знакомых арестован чекистами. Все роли были расписаны. Стецко к ней проявлял особое внимание, заботился о раненой женщине, чем расположил ее к себе. Она жаловалась, что Иван чересчур строго ведет следствие, как-то заметила, что жестокий избист способен ее задушить без разрешения центрального провода. Стецко, пользуясь дружбой и доверием Мотри, получил от нее дополнительные сведения о многих членах ОУН. Артемизия галицкая была очень откровенно с новыми друзьями, спасшими ее от смерти в руках чекистов. В порядке оперативной реализации материалов, добытых при проведении комбинации с Мотрией, говорилось в отчете Наркомата госбезопасности. За время с 1 января по 20 февраля 1945 года арестовано 99 человек. Кроме того, при проведении операции по изъятию ууновцев по показаниям Мотри взяли еще 123 человека. Проведенные аресты оуновцев полностью подтвердили показания Мотри. Реализация показаний Мотри полностью закончена.